Глава 20. В Норвегии ничего не возьмешь, кроме рыбы. «Я намереваюсь грабить, и именно эффективно», скажет Геринг на одном из совещаний, посвященных экономическим вопросам оккупированных территорий. И в этом была суть нацистского подхода к завоеванным землям. Трудно сказать, что было важнее для Гитлера и его приспешников. Жизненное пространство или грабеж? Скорее всего, в глазах нацистских вождей эти понятия были неразделимы. Планы разграбления стран и территории составлялись параллельно планам агрессивных войн. Так было и с походом на СССР. Еще 29 апреля 1941 года, по указанию Гитлера, все разработки были централизованы и создан экономический штаб особого назначения Ольденбург, Далее появилась так называемая «зеленая папка» рейхсмаршала Геринга, уполномоченного по четырехлетнему плану. Директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных областях. В директивах были увязаны интересы всех участников грабежа, министерств, ведомств и крупных монопольных объединений. Определены приоритеты – Обеспечение возможности получения максимального количества продовольствия и сырой нефти для Германии является главной экономической целью для Германии. Для реализации намеченного заранее были назначены различные уполномоченные, экономические разведчики, сельскохозяйственные фюреры и даже военные агрономы. Сформированы специальные отряды, созданы акционерные общества и хозяйственные инспекции. В помощь им для эффективного грабежа были изданы справочники, инструкции, методические указания. Вступив на советскую землю, эта рать г р а б и т е л и начала действовать с исключительной жестокостью, не считаясь нужными населения. Прежде всего отбиралось продовольствие, при этом аппетиты захватчиков все время росли. На Украине, в стране белого хлеба и сметаны, Неоднократно увеличились объемы изъятия главных продуктов – зерна и мяса. Нацисты возвели грабеж в абсолют. Например, в захваченной Керчи они поставили на учет даже цыплят, а крестьян расстреливали из-за килограмм утаиваемой фасоли. Немецкая прилежность и обшаривание сундуков и кладовок не знала границ. В оккупированной и с т р е под Москвой Немцы реквизировали у граждан елочные игрушки. На станции Шаховская заставили сдавать детское белье, стенные часы, самовары. м а р о д е р с т в не наказывалось. Бандитские реквизиции, когда в колхозах и совхозах у граждан изымалось все подчистую, имели ужасающие последствия. Разрено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов, 2790 м а ш и н о т р а к т о р н ы х станций. Отобрано 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого скота, 20 миллионов свиней, 27 миллионов овец и коз, 110 миллионов голов домашней птицы. На предприятиях демонтировалось и отправлялось в Германию оборудование, запасы сырья и материалов. Выполнялись специальные заказы. Например, в числе первых была директива изымать платину, магний, каучук. В Германию потянулись длинные эшелоны с награбленным добром. Правда, до советской нефти нацисты не добрались. Помешало военное поражение на подступах к нефтеносным районам. Грабить эффективно, значит грабить не только жестоко, но и изобретательно. На Чехословакию, кроме прочего, нацисты наложили к о н т р и б у ц и ю 2 миллиарда крон. так как немцы воюют за Чехов. По всей стране на железных дорогах сняли новые рельсы, а взамен из Рейха привезли старые. Обчистив Чехословакию, немецкие специалисты догадались забрать в Праге даже трамваи. Общий ущерб составило 700 миллиардов чешских крон. Население ограбленной Греции и так жило впроголодь, но н е и с т о щ и м ы е на выдумку экономисты-фюрера ввели новую дань. заставив греков оплачивать издержки по оккупации. При этом размер платы намного превышал размер общего дохода страны на соответствующий период, и греки были вынуждены расставаться с национальными сбережениями. Дополнительным средством ограбления Югославии стали финансовые аферы нацистов. Сначала они вели выгодный для себя курс динара к р а й х с м а р к е затем пустили во вращение имперские кредитные билеты, Потом новый Динар, и с помощью этих мер полностью выкачали ресурсы страны. В Польше, задавленной прямыми реквизициями, широко применялся секвестр собственности. По его условиям имущество неизменно переходило в руки немецких хозяев. В оккупированных странах Западной и Северной Европы нацисты хозяйствовали более осторожно. Однако и там захватывались предприятия, реквизировалось продовольствие, сырье и материалы, вводилось питание по скудным нормам. Штрафы и конфискации были распространенными экономическими методами, а скуп их товаров за бесценок была милостью победителей. При этом нацисты бесцеремонно выкручивали руки своим западным соседям. Например, имперский министр Шпэр, требовал от них снижения цен на импортируемые Германии товары ради блага участия в Великой Хартии программы вооружений. Часто на ту или иную нужную немцам продукцию ими же накладывалась эмбарго, после чего ее по минимальной цене скупала немецкая фирма. В грабежи нацисты действительно преуспели. В период с июля 1940 по сентябрь 1944 года В оккупированных странах они изъяли ресурсы, включая долги по клирингу, на 124,6 миллиарда рейхсмарк.